Глава тридцать Три змеюки. Мария. Ну и тошниловка. Это первое, что приходит на ум, когда попадаю в кафе вкусно и быстро. Заказываю кофе, хотя пить эту бурду не решаюсь, само собой. Осматриваюсь. Обстановочка тут Аля студенческая столовая, все такое яркое, дешевое. У того, кто делал тут дизайн, явно никакого вкуса. Но местный интерьер мне до лампочки. Я сюда пришла с вполне конкретной целью. Подзываю официантку, прыщавую рыжеволосую выдру. мило ей улыбаюсь и спрашиваю. Подскажи, пожалуйста, Антон Морозов, хозяин кафе, случайно не здесь? А что такое? Тут же настораживается она. Вас что-то не устроило? Нет-нет, у вас шикарное заведение. Он мне нужен по личному вопросу. Официантка едва заметно выдыхает и пожимает плечами. Его нет. Тогда протягиваю ей купюру и прошу: будь душкой, выясни, когда будет. Скоро она сообщает мне, что хозяин должен заехать вечером. Смотрю на часы, время близится к семи. Интересно, что понимается под словом вечер? Кладу ногу на ногу, поворачиваюсь ко входу и жду. Мне везет. Минут через пятнадцать дверь в кафе открывается, и в зал вальяжно входит здоровенный тип в коричневой кожаной куртке, а на его руке виснет черноволосая швабра. Та самая, которую я видела целующейся с ним на множестве фото. Она откровенно к нему липнет, что-то шепчет на ухо, делает большие глаза, безошибочно угадываю, о чем-то просит. И просьба эта явно не нравится Морозову. Я наблюдаю за ними всего несколько минут, но даже после этого мне становится очевидно, что Морозову на эту пигалицу параллельно. Зато она, похоже, об этом не догадывается. Продолжает к нему липнуть, снова тянется к уху, чтобы что-то сказать, а он кривится. Встаю с места, иду по залу, останавливаюсь возле них, жду, пока герой-любовник обратит на меня внимание. Первый меня замечает швабра и тут же фырчит. Чего уставилась? Не люблю, когда хамят. Вот прям воротит. Так и тянет ответить что-то типа «прикрой варежку, может, сойдешь за умную» или даже что похлеще. Кимором слова не давали. Но провокации и скандалы мне сейчас не нужны. Игнорирую ее, обращаюсь прямиком к Антону Морозову. Есть разговор важный. Что надо? Он смотрит на меня с доброй долей интереса. Оглядывает снизу вверх, будто оценивает степень моей привлекательности, а она зашкаливает. Еще бы! Где его черноволосая ведьма и где я? Небо и земля по внешности. Я красотка, она... В лучшем случае так себе. Победно улыбаюсь, отвечаю с милой улыбкой. Хочу тебе помочь помириться с Катей Звонарёвой. Интересует? Морозова будто прошибает током. Его лицо резко дергается, взгляд становится цепким, решительным. «Пошла вон!» Тут же шипит на меня змеей его подружка. «Еще раз к нам пристанешь, я тебе все волосы выдеру!» «Не люблю, когда угрожают!» Приглаживаю волосы, идеально уложенные в хвост сзади, щурю глаза и отвечаю ей. «У меня черный пояс по выдергиванию волос, взорвавшихся выдр. Рискнешь здоровьем? Ну, давай!» «Стася, иди домой!» прерывает наш обмен любезностями Морозов. «Антон, ты чего?» начинает возмущаться она. «Ты в своем уме? Ты что, будешь слушать эту белобрысую мэмру?» «Домой, я сказал», говорит он гораздо более жестким тоном. «Но эта Стася, похоже, тупая, потому что не догоняет и тут же начинает ныть. Ты же мне обещал, что больше никакой звонаревой в твоей жизни не будет, что ты теперь со мной!» «Антон, как ты можешь?» «Пошла нахрен, что непонятного?» грубо рявкает тон. И тут швабра начинает представление, сценарий которого я знаю наизусть. Закусывание губ, резко влажняющие глаза, грусть на лице, картинное всхлипывание. Потом она делает вид, что уходит, смотрит на него с обидой. Дура, что сказать. Такое действует, если ты мужчине не безразлично. А тут вполне очевидно, что нет никаких искренних чувств. Вскоре Стаси меняет обиженный взгляд на бешеный и вправду вылетает из кафе. «Ты вообще кто такая?» – спрашивает Морозов. Я невеста Вячеслава Орлова, того самого типа, которого теперь окучивает твоя звонарева. Учитывая, что я видела на твоей страничке, у нас с тобой один интерес. Пойдем в твой кабинет поговорим, прошу Морозова. Ну, пошли, тянет он снова с интересом меня, оглядывая. Через пять минут я уже сижу в кабинете Морозова и слушаю исповедь горького страдальца о том, как его бросили чуть ли не у алтаря, а он ну совершенно не заслужил. Потом он рассказывает мне про то, как Слава, влез не в свои дела, вынудил его вернуть звонаревые вещи. Потом, о боги, еще пригрозил, что начистит морду, если он снова попытается сделать бывшей невесте что-то неприятное. А он ведь ничего неприятного не делал, он вообще белый и пушистый, заячный зайка. О, дело серьезнее, чем я думала. Впрочем, в моей голове довольно скоро рождается вполне себе годный план.